Генеральский бенефис Провал вкладки напоминал выбитый зуб. Одинцов держал на весу только что вытащенный из стены второй контейнер, и Ева перчаткой энергично оттирала с желтоватого металла последние кусочки штукатурки. «А люди наверху сейчас пяточку труд сказал Одинцов. «Какую пяточку?» — не поняла Ева. «У памятника на пьедестале барельеф». «Гангутская битва. Там из воды моряка спасают. Говорят, если ему пятку потереть, мечта сбудется. Барельеф черный, а пятка прям сияет. Все труд кому не лень. Студенты перед экзаменом, туристы, женихи с невестами. Думаешь, это золото?» «Не знаю. Ева последний раз провела ладонью по рисунку на грани куба. «Давай откроем?» «Давай не сейчас. И не здесь». Ответ прозвучал резко, и Ева вдруг подумала, что Одинцов тоже умеет бояться. Одинцов не боялся, но чувствовал себя неуютно. Он опустил куб в воду рядом с другим таким же. Золотые кубы отличались только рисунками, которыми были покрыты сплошь. И оба плавали, черт возьми, плавали, тихонько лязгая друг от друга. Они почти ничего не весили без натуги вытащив из стены первый куб одинцов решил что внутри он пустой но его возразила сам по себе металл должен весить больше парадокс молвила озадаченный одинцов е пустась в объяснение дескать вес и масса разные вещи Скрижали неизвестным образом лишены веса, но при этом массивные как и полагается, каменным блоком, вдобавок упакованным в металлические контейнеры. Видимо, поэтому первая пара у Моисея раскололась от неосторожного обращения. После всего, что узнал Одинцов за последние две недели, удивить его было трудно. И все же одно дело — слушать рассказ Евы про гравитацию или читать про аномальную легкость скрижалей — Но совсем другое — держать в руках невесомые золотые кубы, а потом смотреть, как они колышутся на волнах, едва касаясь воды. «Ну, пожалуйста, давай туда заглянем», — его умоляюще прижала руки к груди. «Плиз!» «Это же не консервные банки», — сукаризный ответил Одинцов. «Захотел — открыл, захотел — закрыл». «Уважение надо иметь, и время бежит». «Рюкзак снимай». Он вытряхнул в воду остатки снаряжения из обоих рюкзаков и принялся мастерить волокушу. На духом у него ныла расстроенная Ева. Мол, время само по себе никуда не бежит, и вообще времени физически не существует. Этим словом принято называть порядок, в котором происходят какие-то процессы. Если не будет процессов, понятие «время» потеряет всякий смысл. «Процессов у нас впереди еще навалом», — прервал рассуждение Одинцов. «А времени в обрез». Он закрепил контейнеры на волокуши и за лямку, как буксир, баржу, потянул невесомый на массивный груз обратно по тоннелю, прощупывая палками дно. Ева не отставала. Перед ней в гуляющем желтом свете поблескивал металл, покрытый рисунками. Ветхозаветные сюжеты на одном контейнере были чеканными, а на другом — гравированными. С перекрытий местами свисались сталактиты, и когда Ева отклоняла голову с фонарем на каске, от игры теней казалось, что рисунки оживают. Держа палкой под мышкой, она стянула перчатки и гладила кончиками пальцев поверхность ближнего куба. «А вдруг он не запаен «Вдруг удастся нащупать какую-то щель или потайную кнопку? Контейнер откроется, и можно будет первой увидеть скрижаль. В конце концов, это она ее нашла». Тут Ева поскользнулась и рухнула в воду, саданув каская стену с такой силой, что фонарь погас. Одинцов остановился и спокойно смотрел, как она барахтается, а когда Ева поднялась, приказал. «Перчатки надень и палками работай». Я, может, побольше твоего туда заглянуть хочу. Но есть такое слово «задача». Наша задача сейчас — выбраться отсюда и доставить наверх это добро. Все остальное потом. Ясно?» Одинцов сунул в руки Еве карманный фонарь снова поволок буксир по тоннелю. Они успели вовремя. Лишнюю амуницию сняли, как только выбрались на сухое место. Одинцов аккуратно сложил ее в уголке С легкими кубами в руках поднялись на сотню ступеней, минуя вскрытые решетки, и скоро были в тамбуре за потайной дверью. Одинцов отправил условленные цифры в СМС с мобильного телефона, выданного Владимиром. Вернулись вдвоем, все в порядке, с собой две скрижали. Ждать ответного сигнала пришлось недолго. Струнный квартет закончил выступление. Музыканты после заслуженных аплодисментов скрылись за дверью позади алтаря. Публика потекла к выходу, а израильская группа не стала спешить. Туристы столпились у балюстрады и на ступенях, ведущих к алтарю. «Групповой снимок на память», — пояснил Владимир экскурсоводу, которая по его просьбе встала в первый ряд посередине группы, лицом к фотографу и не увидела как за ее спиной из под балдахина к балюстраде прошмыгнули одинцов с евой израильтяне приняли у них контейнеры тут же задвинули под сиденье инвалидных колясок и снова занавесили спинки пледами а парочка перемахнув через балюстраду оказалась в заднем ряду среди туристов осимхайэм громко сказал владимир ладонью смахнув испарину со лба наслаждаемся жизнью Израильтяне дружно улыбнулись, фотограф несколько раз полыхнул вспышкой. «А можно нас двоих щелкнуть у алтаря?» — спросил Одинцов, приобняв Еву и смущенно добавил. «У алтаря в хорошем смысле. Жалко Мунина нет». «Все-таки волнуется», — мысленно позлорадствовала Ева, вставая в модельную позу. «Наконец-то команда проявила обычную человеческую эмоцию». У нее самое сердце все еще колотилось, ладони мокли, а кончики пальцев помнили прикосновение к древним рисункам. Фотограф охотно сделал пару снимков красивой пары. На Садовой улице у решетки Воронцовского дворца группу ждал большой туристический автобус, под лобовым стеклом которого отсвечивала бело-голубая картонка с флагом Израиля. Одинцов с наслаждением курил и разглядывал яркую иллюминацию своей «Альма-Матер» в глубине плаца, пока израильтяне занимали места в автобусе. «Никогда не думал, что снова там окажусь», сказал он Еве, которая зябла рядом. «Вот ведь как жизнь складывается». За большим автобусом был припаркован грузопассажирский фургон с тонированными стеклами. Трое израильтян погрузили туда инвалидные коляски, не вынимая контейнеров, и сами забрались внутрь. Владимир, нетерпеливо притопывая, призывно помахал от распахнутой двери Одинцову с Евой. «Поехали, поехали!» В пути до бомбоубежища Одинцов поинтересовался у Владимира. «Почему бы израильтянам не сообщить во всеуслышание о находке ковчега со скрижалями и не заявить свои права на реликвию официальным путем? Все же знают, откуда взялся ковчег. На этот счет вроде споров никаких. Выдан евреям, стоял в храме. Четыре миллиарда человек в него верят, если профессор не соврал. Зачем надо лишние проблемы наживать? Тащить отсюда контрабандой, черт знает как». «Ковчег должен явиться людям в Израиле, а не в России», — сухо сказал Владимир, глядя в окно. «Только там. Тогда духовная история человечества начнет новый виток со старого места» с учетом всех ошибок. Для четырех миллиардов Тора, ну или Ветхий Завет, священная книга. Там описана связь Ковчега с Иерусалимом. Разрывать эту связь нельзя. И вообще, он повернулся к Одинцову с Евой. «Наше с вами дело найти и доставить, а вопросами богословия и политикой пусть занимаются те, кому по должности положено». «Ну да», — согласился Одинцов, который недавно говорил Еве почти то же самое. «Всяк сверчок, знай свой шесток. Мунину я могу позвонить?» «Вы же сами захотели встретиться в бомбоубежище. Там приема нет. Потерпите немного, они уже давно внутри ждут». Одинцов с Евой только начали пробираться по тоннелю, когда группа Мунина во главе с напарником Владимира прибыла на место. Увесистый ковчег и крышку, обернутые несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки, бережно спустили по лестнице в подземелье и поставили в бывшем зале бомбоубежище, который теперь служил тиром. Вскрыть упаковку Мунину не позволили, как он не умолял. Его и в старые ладыги старались не подпускать к ковчегу. Ровный холодный свет заливал торцы вытянутые бетонные коробки подземелья. В дальнем виднелись ростовые мишени на фоне мешков с песком. В ближнем торце историка и четверых израильтян ждали яркие пластиковые кресла, как на стадионе или в аэропорту. Пришлось коротать время, разглядывая на стенах плакаты со схемами разборки-сборки оружия и наставлениями по стрельбе. Смотритель Тира поил гостей чаем с сушками. А еще четверо бойцов караулили снаружи у входа. Отсюда хорошо просматривались высокие бетонные стены завода, уходящие в обе стороны от стальной двери тира, и широкий тротуар с газоном между стеной и улицей. В одиннадцатом часу вечера улица была пуста, разве что и изредка мимо проезжала случайная машина. Рыжие блики фонарей играли на темной краске и тонированных стеклах фургона, в котором группа привезла ковчег. Фургон был припаркован правее входа, рядом с будкой вентиляционной шахты бомбоубежища. Израильтяне ежились от вечернего сырого холода и посматривали по сторонам. Но даже если бы они подняли глаза, все равно не заметили бы квадрокоптер, который бесшумно кружил над ними, скрытый в темноте и вдобавок отсеченный от земли светом фонарей на высоких столбах. Зато мощная видеокамера летучего разведчика Передавала подробное изображение того, что происходило внизу. И эту картинку внимательно разглядывал Псурцев, уставившись на монитор компьютера в потайной комнате позади своего кабинета. В соседнем кресле сидел Салтаханов. Вторые сутки он исполнял при генерале роль офицера для особых поручений. Все распоряжения Псурцев отдавал через него. Салтаханов отлучился единственный раз, вчера, и только на время, которое пришлось провести в квартире книжника. Вернувшись, он доложил генералу о том, как идет следствие, а потом допоздна транслировал приказы Псурцева и принимал отчеты от групп, занятых поисками ковчега. Беглую троицу методично обкладывали, как волков, по всем правилам охотничьей науки. Кроме того, Салтаханов с генералом прослушали записи последней встречи троицы с книжником, поняли, почему Арцишев так внезапно помчался на квартиру старого ученого и по звукам попытались восстановить картину событий. Для ночевки Салтаханову был отведен гостевой номер. Здесь же, в бескрайних генеральских апартаментах, на последнем этаже академии. «Они ждут!» «И мы подождем», — сказал Псурцев, отрываясь от монитора. «Это ненадолго». «Почему?» — спросил Салтаханов. «Потому как машину припарковали, как охрану выставили. Не грузи голову, отдыхай пока». Группу Мунина академики засекли утром в Старой Ладоге, как только израильтяне проникли на дачный участок. Была в этом заслуга Салтаханова. Он упрямо талдычил генералу про место силы, которое Варакса облюбовал неспроста. В конце концов, Псурцев все-таки распорядился в подмогу наблюдателям установить на территории участка несколько датчиков слежения. Пару раз датчики подняли ложную тревогу и заставили академиков напрасно поволноваться, но сегодня оправдали себя. Дежурный наблюдатель проморгал израильтян, а электронику группе Мунина обмануть не удалось. Когда Салтаханов получил сообщение о незваных гостях и доложил Псурцеву, генерал тут же забыл об ассамблее. Он диктовал Салтаханову приказы, тот их транслировал в микрофон. К старой Ладоге отправлялись машины за машиной, и пребывающие академики брали под контроль все ходы-выходы в округе. Одна из первых групп доставила квадрокоптер с видеокамерой и подняла его в воздух над имением вараксы. Картинка заставила Псурцева задуматься. Во дворе восемь человек разгребали сырой снег и рыли землю. Кто они такие? Академики быстро проверили Сергеича с наиболее подозрительными сотрудниками сети «47» мимо. Все оказались в городе. С высоты смогли идентифицировать Мунина. Он не принимал участия в работе и сверкал очками то здесь, то там. Насчет Одинцова генерал сомневался. Двое землекопов походили, на него фигурой лиц разобрать не удалось, но Евы в группе не было точно. Сидя перед монитором, псурцев тер шрам на подбородке и рассуждал. Троица неразлучна. Если в Старую Ладогу приехал только Мунин, где Одинцов и Ева? Чем они заняты? Если приехали Мунин с Одинцовым, почему не взяли с собой американку? В любом случае для действий порознь должна существовать веская причина. К тому же оставалось неясным, кто теперь помогает троице. А раз так, нельзя торопиться с захватом. Надо хотя бы подождать, пока все трое снова соберутся вместе». К вечеру люди на участке закончили работу, вынесли с участка объемистые тюки, погрузили их в фургон, припаркованный неподалеку, и двинулись в обратный путь. За фургоном скрытно проследили до города, а там вели до дверей тира. Псурцев через Салтаханова срочно затребовал информацию, что расположено по этому адресу. Академики, переброшенные из Старой Ладоги, блокировали подступы к заводу. Узнав про бомбоубежище, генерал погрузился в изучение каких-то схем на экране. «Это хорошо», — приговаривал он к удивлению солтаханова «Если они там хоть немного застрянут, будет очень хорошо». Второй фургон подъехал к заводу в одиннадцатом часу вечера и встал впритык за первым сменный квадрокоптер с инфракрасной камерой продолжал кружить над входом в бомбоубежище. убежща сурцев прилип к монитору из фургона вышли шесть человек программа распознавания лиц быстро идентифицировала высокую женщину с шапкой длинных темных волос а вот ты ева генерал повернулся к Салтаханову, и одинцов похож с ней ну что подъем теперь наша очередь ты машину где оставил Салтаханов еще вчера утром припарковал ландровер Одинцова во дворе Академии. С Псурцевым они ездили на служебном Мерседесе. «Вызывай, бойца», — распорядился генерал. «Отдашь ключи, пусть перегонят в гараж и грузят. Времени на все про все 15 минут, доклад по готовности. Слушай, что надо погрузить». Псурцев надиктовал артикулы. Несколько аббревиатур с цифрами, непонятными для Салтаханова. Он их просто записал и потом повторил в микрофон. Через кабинет Салтаханов прошел в приемную и отдал ключ от ландровера, а когда вернулся, увидел на столе перед генералом два здоровенных автоматических пистолета Стечкина. В армии такими давно не пользовались, но спецназовцы, особенно старые закалки, до сих пор предпочитали именно эту модель. «Оружие к осмотру!» Генерал куражился в привычной стихии и получал от этого удовольствие. Салтаханов теперь попадал на последний этаж Академии не через приемную, как раньше, а пользовался отдельным входом. Там не было металлоискателей, и карманы никто не проверял. Из сейфа в номере он принес свой пистолет и положил напротив генеральских Стечкиных. «Ого!» — пеги и брови Псурцева поехали вверх. «Ваши-то чечены все больше на золотые стволы западают, им лишь бы блестело...» ты я смотрю из понимающих. У Салтаханова был безотказный австриец, ГЛОК-18С, длинноствольный автоматический пистолет вроде генеральских, только современный и без курка. Пришлось очень постараться, чтобы купить и зарегистрировать в России это чудо. Но овчинка стоило выделки. Стрелять Салтаханов умел и частенько отводил душу в ведомственном тире. Лучшего пистолета встречать ему не доводилось. Псурцев потянул к себе глок. Оценил, как удобно тот лег в руку, взвесил на ладони. Пистолет был намного легче Стечкина. Полюбовался матово-черными гранями кожуха, резко вскинул ствол и прицелился в пятну убывающей луны за мансардным окном. — Патронов сколько? — спросил генерал. — Девятнадцать. — У Стечкина двадцать. Зато у Глока скорострельность выше, — нашелся Салтаханов. — Делов-то. У тебя на автомате магазин вылетит за секунду, а у меня — за две. Если не давить на гашетку по-тупому, разницы никакой. Точность важнее скорости. Выживает не тот, кто первым выстрелил, а тот, кто первым попал. Салтаханов не стал возражать, помня рассказ Одинцова про перестрелку в Эфиопии. — Из гаража сообщили, погрузка закончена, машина ждет. У выхода Салтаханов обратил внимание на одежду генерала и снова вспомнил Одинцова с Вараксой. Идеальный костюм псурцев сменил на джинсы, заправленные в ботинки с высокой шнуровкой, и горнолыжную куртку, пола которой с обеих сторон чуть оттопыривались пистолетами в наплечных кобурах. Салтаханов в светлом пижонском пальто поверх костюма и легких туфлях почувствовал себя неловко. «Может, мне «Тоже надо переодеться?» — спросил он, подходя к машине, в багажном отделении в которой виднелись брезентовые армейские баулы. «И так сойдет». Генерал натянул на седые волосы черную вязаную шапочку, по-хозяйски устроился на переднем пассажирском сиденье и раскрыл на коленях ноутбук. «Что стоишь?» «Залезай, рули!» По дороге к бомбоубежищу Псурцев поглядывал на изображения, которые передавали квадрокоптеры и монитор освещал его сосредоточенное лицо. Салтаханов недоумевал. Зачем генерал переоделся и взял оружие? Что затеял? «Без изменений», — пробормотал Псурцев, закрыл ноутбук и скомандовал. «Притормози-ка». «Передавай. Всем срочно уходить. Наблюдение снять. Всем группам домой. Зону очистить полностью». Об исполнении доложить немедленно. Одной рукой подруливая к обочине, вторую с микрофоном у запястья Салтаханов поднес к губам и четко повторил распоряжение. Третий — базе. Псурцев бросил ноутбук на заднее сиденье, вытащил из кобуры пистолет и принялся вкручивать в ствол длинный черный цилиндр глушителя. — Ничего особенного от тебя не потребуется, — сказал он Салтаханову. Но действовать надо быстро и четко. Делаем все с первого раза. Отрепетировать или повторить не получится. Парень, ты толковый, просто слушай внимательно». В бомбоубежище троице было велено держаться подальше, пока израильтяне под руководством Владимира неторопливо слой за слоем снимали с ковчега полиэтиленовую упаковку. Мунин ерзал в кресле, подскакивал на месте и рвался принять участие хотя бы в этом, но Одинцов положил тяжелую руку ему на плечо. «Сказано сидеть. Значит, сидим». Шесты, которые вместе с ящиком выкопали из-под стены флигеля, оказались сборными. Каждый состоял из двух частей. Их собрали и вставили в кольца на длинных боковинах ковчега. Ящик закрыли крышкой. Херувимами вверх, как полагается. Наконец-то появилась возможность разглядеть реликвию не на картинке, а вживую. Тонкие лица ангелов, каждая перышко на их крыльях и прочие детали ювелирной отделки хорошо читались даже сквозь армейскую грунтовку, которая покрывала золото. Бурый, облепленный сырой землей ковчег стоял на расстеленном полиэтилене и выглядел как древний дорожный сундук, странноватый, но не сверхъестественный. «Мы же его можем обратно собрать», — жарко зашептал Мунин на ухо Одинцову. «Прямо здесь и сейчас, просто чтобы попробовать, убедиться, что все на месте и все подходит». Одинцов, продолжая держать руку на дрожащем плече, историка ничего не ответил но посмотрел выразительно. Израильтяне закончили возиться с полиэтиленом, поставили рядом с ковчегом контейнеры и расступились Владимир медленно пошел вокруг реликвий с разных ракурсов, щелкая камерой смартфона. Общий план, средний план, крупный план. «Хотите поскорее своим отчет отправить?» — предположил Одинцов. «А как же!» — приговаривал Владимир, не отрываясь от работы. — Сначала картинки отправим, потом ковчег и вас. Вам вообще повезло. Один умный человек сказал, что в Иерусалиме надо побывать обязательно, потому что в этом мире он открыт для всех желающих, а в грядущем — только для званых гостей». На улице замерзших израильтян сменила другая четверка, вставшая на караулу входа в бомбоубежище. Слева из-за угла заводской стены вывернула машина и двинулась в сторону караульных. Они проводили взглядами проплывший мимо ленд с одиноким водителем. Салтаханов ехал не спеша. Заднее стекло с его стороны было опущено. Так Псурцеву было удобнее держаться за дверь, стоя снаружи на пороге и спрятавшись за бортом. Генерал спрыгнул на землю, когда припаркованные фургоны израильтян закрыли ландровер от караульных. Он вышел из-за машин с поднятыми стечкинами и, не останавливаясь, открыл стрельбу с обеих рук одновременно. Два полных магазина, 40 патронов короткими очередями на четыре цели с расстояния в несколько метров, для такого профессионала, как псурцев, это была роскошь. Гильзы прозвенели об асфальт громче выстрелов. Глушители генерал вкрутил не зря. Через несколько секунд и зарешеченные охранники лежали у стены. Псурцев, подойдя вплотную, всадил последние пули каждому в голову и потрусил обратно к дороге. А Салтаханов сдал назад, остановил машину за фургоном, припаркованным рядом с вентиляционной будкой бомбоубежища, сбросил в салоне пальто и выскочил наружу. «Быстрее, быстрее!» — подгонял его псурцев. Он открыл багажник, выдернул оттуда две небольших сумки цвета хаки и сунул одну в руки Салтаханову. В сумках лежали новенькие армейские противогазы. Салтаханов такие видел только в кино. Пока он крутил в руках маску, соображая что к чему, псурцев уже надел свой противогаз и, подхватив из багажника два тяжелых баула, перенес их к вентиляционной будке. Салтаханов наконец справился с противогазом. Теперь они с генералом были похожи на киношных гуманоидов. Черные головы, вытянутые глаза на пол лица, большие зеленые шайбы фильтра слева и торчащий вперед хоботок переговорного устройства. «Тебя только за смертью посылать!» Мембрана смешно исковеркала голос генерала, когда Салтаханов приволок еще два баула из багажника. «Дверь на прицеле держи!» Салтаханов схватился за пистолет, абсурцев вынул из баулов и разложил возле будки полтора десятка стальных баллонов около полуметра в длину, похожих на огнетушители, но не ярких цветов. Длинным капроновым стропом генерал принялся связывать их горловины. Стоя в костюме на ветру, Салтаханов не чувствовал холода. Он поглядывал то на дверь, то на Псурцева и дивился, как ловко работает генерал. Закончив, тот нашарил в опустевшем бауле лом-гвоздодер и сковырнул с будки одну из вентиляционных решеток. «Теперь краники!» — прохрипела мембрана. Салтаханов положил глок на асфальт, и в четыре руки они с генералом пооткрывали краники на головках баллонов. Из штуцеров с шипением хлынул газ. «Помогай!» — крикнул псурцев, хватая строп. «Помогай!» — крикнул псурцев, хватая строп. Связка лязгающих баллонов опустилась в шахту вентиляции. Генерал закрепил конец стропа и взглянул на часы. «Четыре минуты с хвостиком. Оценка хорошо», — заключил он. «Пара тренировок, и было бы отлично. Можно покурить и оправиться. Э, маску не снимай и никогда не клади оружие на землю, понял? Никогда!» Салтаханов поднял пистолет с асфальта и протер ладонью. «Ок!» «Куда его было девать? Есть несколько мест на выбор». сурцев хрюкнул, насмешливо глядя через огромные стекла маски. Во время возни с баллонами он сидел спиной к двери, но пистолет ухитрялся держать под мышкой стволом в направлении вероятного противника. «Дверь на прицеле. Забыл?» «Не забыл», — обиделся Салтаханов. «Если Одинцов первым выйдет, все равно стрелять по ногам?» «В голову! Они в брониках могут быть, как эти!» Генерал покосился на расстрелянных караульных. «Только Одинцова первым не пустят, и никого и строится Кроме них там еще бойцов человек десять. Или ты думаешь, это кружок юных любителей истории? Хотя...» — Псурцев снова глянул на часы. «Если до сих пор не вышли, теперь уже не выйдут. Еще чуток ждем для верности, и вперед!» Салтаханов кивнул на будку. Что-то усыпляющее? Ага, местная анестезия. Генерал снова глумился. Газ нервно-паралитический. нордост помнишь? Вентиляция приточная, сосет по-взрослому. Разок-другой вдохнул, брык, и все. Там же фильтры есть, наверное. Против этого? не Псурцев помотал черной резиновой головой. Без шансов. «Я им такой коктейль замесил!» Мертвые тела от входа убрали за дверь. Салтаханов старался не смотреть на изуродованные окровавленные лица. Генерал велел ему спускаться в бомбоубежище первым, обронив армейскую присказку. «Лучше новичка за спиной, хуже нет. Еще подстрелишь меня с дуру!» Сердце колотилось у Салтаханова в горле. Пот струился по лицу под маской, разъедал солью губы и заливал глаза. Прижатая противогазом гарнитура резала ухо. Звуки скрадывал бетон лестничного хода. Салтаханов слышал только собственное пыхтение через фильтр. Ступени круто убегали вниз, рукоять пистолета намертво влипла в ладонь сурцев перешагнул через тело смотрителя Тира, лежавшее поперек дороги почти у дверей, оглядел помещение и убрал Стечкины в кобуры Газовая атака захватила гостей врасплох. Люди рухнули кто как. И только троица ничком уткнулась в пол рядом с креслами, как будто падала со своих мест по команде. Одинцов накрыл собой Мунина и Еву, держа их за плечи. «Красавец!» прохлепел генерал и, выхватив из кармана пригоршню шприц-тюбиков с антидотом, быстро сделал уколы всем троим прямо через одежду. — Они живы? — спросил Салтаханов. — Бог даст очухаются. Сажаем. Салтаханов понял, чем восхитился псурцев. Многие при отравлении газом гибнут не от яда, а от удушья. Завалившийся язык перекрывает гортань. Одинцов спас компаньонов, уложив лицом вниз до того, как сам потерял сознание. Безвольные, словно резиновые тела, оказалось не так-то просто поднять. Даже могучий генерал крякнул, когда они вдвоем с солтахановым взялись за Одинцова. Троицу посадили обратно в кресло, привалив плечами друг к другу так, чтобы головы не запрокидывались. Очки Мунина хрустнули под каблуком генерала. Псурцев обыскал Одинцова и забрал пистолеты. Среди лежащих в повалку израильтян Салтаханов узнал Владимира и предложил генералу. «Давайте антидот, остальным я сам вколю». «Ты, мать Терезу, из себя не корчи», — мрачно посоветовал Псурцев. «Нам нужны эти трое, а остальные...» Он махнул рукой. «Проветрить здесь не мешало бы. Вот что». На стене краснела кнопка в коробке под стеклом с надписью «Разбить при пожаре». Псурцев врезал по стеклу локтем. Где-то загудел электродвигатель, послышалось тихое журчание, и через несколько секунд из форсунок на потолке во все стороны ударили тонкие струи воды. Генерал удовлетворенно кивнул. «Вот что значит военные люди. положено объекту система пожаротушения. Будьте любезны». «Работает?» Салтаханов прижался к стене, пытаясь укрыться от холодного душа. «Ничего», — утешил его псурцев, — «не сахарный, не растаем. Зато воздух Родины станет чище». Впрочем, несмотря на куртку с капюшоном, по понапрасну мокнуть он тоже не стал и последовал примеру Салтаханова. А тот использовал передышку, чтобы осмыслить ситуацию. До сих пор времени не было, все происходило слишком быстро. Ситуация выглядела хреново, как ни посмотри. Салтаханов начал прикидывать еще менее радостные перспективы, но его снова отвлек псурцев. Вот он, родимый. Душ с потолка иссяк так же быстро, как начался. Ковчег стоял в луже грязной воды, потоком с него смыло налипшую землю. Сурцев и Салтаханов, отряхиваясь и протирая забрызганные очки противогазов, подошли поближе к сундуку размером с хороший кухонный стол на коротких ножках в форме львиных лап. Сквозь толстые кольца на бортах были пропущены шесты для переноски. Крышку венчали фигуры херувимов, глядящих друг на друга. С ангельских крыльев, распахнутых на полутораметровой высоте, срывались последние капли. Возле ковчега мокрым золотом блестели контейнеры. Генерал хлопнул себя по бокам и захрипел мембраной. «Теперь понятно, в чем заковыка была. А эти, значит, допетрили. Чуешь, Салтаханов, профессор-то прав оказался. И книжник в корень смотрел. Троица наша, и Грегор самый настоящий. Избранные, мать Избранные понемногу приходили в чувство Одинцов попытался встать, но упал на колени в лужу. Пришлось ему, опираясь на кресло, втащить себя обратно. Он пощупал опустевшие карманы в поисках оружия, угрюмо глянул на Салтаханова и принялся растирать уши. Ева непослушными пальцами отлепляла от лица мокрые волосы, пытаясь убрать их с глаз. Мунин блуждал по сторонам близоруким мутным взглядом и боролся с тошнотой. «Ствол где?» — рявкнул генерал. «Что ж я тебе все время напоминать должен?» Салтаханов поспешно направил пистолет на Троицу. Псурцев осторожно коснулся рукой края крышки ковчега и громко спросил. «Все собрали? Ничего не забыли? Эй, я говорю, ковчег в сборе или как?» «На улицу нам надо», — прокряхтел Одинцов. «Свежим воздухом подышим, погуляем». — Потолкуем. — Веселый ты парень, майор. — Ладно. Историк, что скажешь? Здесь все или где-то еще что-то осталось? — Кто вы такой? Мунин прищурился, пытаясь разглядеть Псурцева. — Я задал вопрос. Даже через мембрану в голосе генерала прозвенел металл. — Отвечать быстро. — Да пошел ты. Историк добавил пару неуклюжих мотюгов и закашлялся. сурцев на мгновение опешил, Одинцов посмотрел на Мунина с уважением. — Понятно. Генерал повернулся к Салтаханову. — Теряем время. Значит так. Бабу забираем с собой, майора этого, в расход. Салтаханов замешкался, не понимая. сурцев блефует, чтобы заставить троицу говорить или отдает приказ. В расход... Он сглотнул прямо сейчас? «Нет, ебть, завтра!» — рассверепел псурцев. «Да чего ж вы мне все надоели!» Он потянул из кобуры пистолет. Стечкин с глушителем был намного длиннее обычного, поэтому вынимался дольше. Салтаханов не стал ждать и нажал на спуск. Скорострельность у Глока в автоматическом режиме действительно сумасшедшая. «Меньше, чем в секунду!» Под бетонными сводами звонко грохнули девятнадцать выстрелов, и девятнадцать пуль в клочья разнесли маску генеральского противогаза. Псурцев рухнул, обдав Салтаханова брызгами воды. От головы его остались ошметки резины с осколками очков, из-под которых в луже на полу растекалось месиво. Мунин отвернулся, его, наконец, вытошнило. Ева заткнула уши и зажмурилась. Салтаханов стрелял в человека первый раз в жизни. Оторвать взгляд от тела Псурцева он не мог, но привычным движением вставил в глок новую обойму. И краем глаза успел заметить движение Одинцова, который собрался с силами, выпрыгнул с места и сшиб Салтаханова с ног. Пистолет отлетел в сторону, сцепившиеся мужчины покатились по мокрому полу, Мышцы Одинцова повиновались плохо, забористый газовый коктейль генерала продолжал действовать. Салтаханов вывернулся из захвата, отработанным борцовским приемом перебросил Одинцова через себя и навалился сверху, сжимая горло. Но тут ему на спину плюхнулся подоспевший Мунин, схватил за воротник пиджака и попытался оттащить. Салтаханов резко ударил назад локтем, историк вскрикнул и ослабил хватку. А Салтаханов через мгновение тоже замер, потому что в лоб ему больно уткнулся глок, который обеими руками стискивала Ева. «Убью!» — выдохнула она.